Анна Дашевская. Хроники Союза королевств 4. Лицо под маской. Я погладила ладонью шёлковые обои и усмехнулась. Насред Джованни Дандоло сумел создать нечто неприходящее из временных материалов. Мрамор ведь тоже не вечен. «Ржавеет золото и истлевает сталь». Цитата из стихотворения Анны Ахматовой. Джованни выстроил свой дворец на острове посреди лагуны, дабы никто не смог войти в его дом незваным. Все 516 лет своей жизни Мессеры Дандолу, маг воды, один из десяти соправителей Серениссимы, до смерти пугал врагов, И был, говорят, невероятно милостив к друзьям и просто к слабым. Недаром на его личном гербе рычал золотой лев, защищающий детёныша. Странный вообще, говоря, набор качеств для венецианского патриция. Жаль, что я на 200 лет опоздала со своим рождением. Думаю, я бы стала его горячей поклонницей. Увы, Единственный сын великого мага погиб совсем молодым при загадочных обстоятельствах, а внук обладал весьма слабыми способностями к магии. В дедовом палаццо Руджеро Дандоло предпочёл устроить отель, передал управление им наёмному персоналу, а сам переехал в империю Новый Свет. Комната, в которой я разместилась, была когда-то малой гостиной супруги мессера Джованни, Франчески. С тех времен сохранились высокие, слегка облупившиеся зеркала между стрельчатыми окнами, зеленые шелковые обои, золоченые обводы дверей, фреска на потолке и десю де порт, панно, расположенное над дверью, изображавшее модных когда-то пастушек и пастушков. С того же времени остался и мраморный камин, растопленный сегодня по случаю холодного февральского ветра со стороны лагуны. Камин доедал последние страницы моей статьи, которую я уже не стану отправлять в вестник магической косметологии и пластической хирургии.